Анна осведомлялась у Свана, не писал ли какой-нибудь крупный художник шартёрский собор, большие фонтаны Сен-Клу, Везувий, и вместо фотографий этих мест предпочитала дарить мне фотографии картин. Шартёрский собор Коро, большие фонтаны Сен-Клу Гюбера Робера, Везувий Тернера. От чего художественная ценность репродукций повышалась. Но хотя фотограф не участвовал здесь в интерпретации шедевра искусства или красот природы, и его заменил крупный художник, однако без него дело всё же не обходилось при воспроизведении самой этой интерпретации. В своём стремлении по возможности изгнать всякий элемент вульгарности, бабушка старалась добиться ещё более ощутительных результатов. Она спрашивала у Свана, Нет ли гравюр с интересующего её произведений искусства, предпочитая, когда это было возможно, гравюры старинные и представляющие интерес не только сами по себе, но, например, гравюры, изображающие какой-нибудь шедевр в таком состоянии, в котором мы больше и не можем его видеть в настоящее время. Подобно гравюре Моргена стайной вечере Леонардо, сделанной до разрушения картины, Нужно сказать, что результаты этой точки зрения на искусство делать подарки не всегда были очень блестящими. Представление, полученное мною от Венеции на основании рисунка Тициана, фоном которого, по мнению исследователей, является лагуна, было, конечно, гораздо менее соответствующим действительности, чем представления, которые мне дали бы о ней простые фотографии. У нас дома потеряли счёт. Моя двоюродная бабушка по временам делала попытки составить целый обвинительный акт против бабушки. Креслам, приподнесённым ею молодожёнам или старым супругам, которые при первой попытке воспользоваться ими, ломались под тяжестью лиц, делавших эту попытку. Но бабушка сочла бы мелочностью слишком внимательно исследовать прочность деревянной мебели. на которой ещё можно было различить цветочек, улыбку, какую-нибудь красивую фантазию прошлого. Даже то, что в этой мебели отвечало какой-нибудь практической потребности, пленяло её, ибо потребности это удовлетворялось уже непривычным теперь для нас способом, подобно старинным оборотам речи, в которых мы можем различить метафору изгладившуюся в нашем современном языке. вследствие притупляющего влияния привычки. Но как раз сельские романы Жорж Санд, которые она дарила мне к дню рождения, были подобны старинной мебели, полны выражений, вышедших из употребления и снова ставших образными. Выражений, какие можно услышать сейчас только в деревне. И бабушка купила их предпочтительно перед другими книгами. Подобно тому, как она охотнее нанила бы дом, в котором сохранилась готическая голубятня, или вообще что-нибудь из тех старинных вещей, которые оказывают на ум благодетельное влияние, наполняя его тоской по несбыточным путешествиям в прошлое. Мама села подле моей кровати. Она взяла роман Франсуале Шампи, которому красноватый переплёт и непонятное заглавие. придавали в моих глазах отчетливую физиономию и таинственную притягательность. Я никогда еще не читал настоящих романов. Мне приходилось слышать, что Жорж Сант является типичной романисткой. Уже это одно располагало меня думать, что в Франсуале Шампи содержится нечто невыразимо пленительное. Приёмы повествования, имеющие целью возбудить любопытство у читателя или расстрогать его, некоторые обороты речи, вызывающие душевное смятение или навевающие грусть, маломальски сведущий читатель узнает в них шаблон, повторяющийся во многих романах. Казались мне чем-то непроизвольным и естественным. Ибо я смотрел на новую книгу не как на вещь, имеющую много себе подобных, но как на единственную личность, в себе самой носящую основание своего бытия, какой-то волнующей эманацией индивидуальной сущности Франсуале Шампи.